Глава двадцать В темноте свет лампы в фургоне Катрины, пробивавшейся сквозь щели, за полмили до лагеря показал им дорогу. Приветственно залаял воришка, и Мбежана во главе остальных слуг выбежал, чтобы взять лошадь Шона. В его голосе звучали тревога и облегчение. — Нкози, времени мало. Началось. Шон спрыгнул с лошади и побежал к фургону. Он рывком отбросил клапан. — Шон, Катрина села. Глаза ее, зеленые в свете лампы, были обведены темными кругами. «Слава Богу, ты пришел!» Шон склонился к ней и обнял. Он говорил ей ласковые слова, и она цеплялась за него и проводила губами по его лицу. Мир исчез, остался лишь стоящий во тьме фургон, освещенный единственной лампой и любовью двух людей. Неожиданно она напряглась в его руках и ахнула. Шон держал ее, лицо его стало беспомощным, а большие руки робко и неуверенно лежали на ее плечах. «Что я могу сделать, милая? Как помочь тебе?» Тело ее немного расслабилось, и она прошептала. «Ты нашел священника?» «Священник!» Шон совершенно забыл о нем. По-прежнему прижимая к себе Катрину, Шон повернулся и заорал. "Альфонса, Быстрее!» У входа в фургон появилось лицо Альфонса, бледное от усталости и покрытое пылью и грязью. «Пожените нас! Быстрее!» «Ча-ча! Чоп-чоп!» Альфонсо поднялся в фургон. Его облачение было порвано. Сквозь дыры виднелись белые костлявые колени. Он встал перед ними и открыл книгу. «Кольцо?» — спросил он по-португальски. «Да!» — сказал Шон. «Нет, нет. Кольцо!» Отец Альфонсо поднял палец и сделал красноречивый жест. «Кольцо!» «Я думаю, он хочет обручальное кольцо!» — прошептала Катрина. «О, мой бог!» — сказал Шон. «Я совершенно забыл об этом. Он в отчаянии осмотрелся. Чем бы его заменить? У тебя в сундуке нет кольца или чего-нибудь такого?» Катрина отрицательно покачала головой. Открыла глаза, собираясь что-то сказать, но начался новый приступ боли. Шон держал ее, пока он длился, а когда она расслабилась, сердито посмотрел на Альфонса. «Пожени нас, черт тебя побери! Не видишь, что у нас нет времени на пустяки!» «Кольцо!» — повторил Альфонсо, совершенно убитый. «Ладно, будет тебе кольцо!» Он выпрыгнул из фургона и подозвал Амбежана. «Принеси мое ружье! Побыстрее!» Шон, не задумываясь, заставил бы португальца под угрозой смерти выполнять свой долг, Амбежана готов был ему помочь. Он принес ружье. В ружейном поясе Шон отыскал золотой саверен, бросил его на землю и прижал к нему ствол. Пуля проделала в монете рваное отверстие. Шон бросил ружье Амбежана, схватил маленький золотой кружок и вернулся в фургон. Трижды за время службы боль заставляла Катрину ахать, и каждый раз Шон крепко обнимал ее, а отец Альфонсо ускорял церемонию. Шон надел пробитый суверен на палец Катрине и поцеловал ее. Альфонсо прочитал последние строки на латыни, и Катрина сказала «О, Шон, он выходит! Прочь отсюда!» — сказал Шон священнику и выразительно показал на выход из фургона. Альфонсо с облегчением удалился. Хотя роды длились недолго, Шон чувствовал себя не лучше, чем когда отрезали ногу Гарику. Потом хлынул скользкий поток, и все закончилось. Катрина лежала тихо и бледно, а рядом, все еще связанный с ней, лежал окровавленный ребенок. Их творение. — Он мертвый! — прохрипел Шон. Он поднялся и попятился к дальней стене фургона, но Катрина яростно села. — Нет, он жив! Шон, ты должен мне помочь! Она говорила ему, что делать, и, наконец, ребенок закричал. — Это мальчик, — негромко сказала Катрина. — Уж он! Мальчик! Такой прекрасный он ее никогда не видел. Усталый, бледный и прекрасный.